Домашний человек и человек-путешественник. Изменения естественны. Они происходят со всеми людьми, но одни склонны провоцировать их, другие не замечать. Кто-то возвращается домой одним и тем же маршрутом, посещает всю жизнь один и тот же ресторан, отдыхает в одном и том же месте и четверть века празднует свой день рождения с одними и теми же гостями. Таких людей можно условно назвать домашние люди. А другого раздражает, когда хотя бы пару-тройку дней он ходит одной и той же дорогой. Он всё время меняет рестораны. Во время отпуска предпочитает побывать в нескольких местах, и на свой день рождения всегда устраивает сюрпризы себе и знакомым. Этим индивидуумам мы дадим условное название люди-путешественники. У этих двух групп людей принципиально разное отношение к переменам и, соответственно, разная степень страха. А разве не может такого быть, что человек не ярко выраженный домашний и не слишком характерный путешественник? Может, разумеется. Но всё равно у людей тяга к изменениям проявляется по-разному. Одних больше тянет к путешествиям, других к дому. И кто ты сам в большей степени, путешественник или домашний человек, хорошо бы про себя знать. Задумывались ли вы, дорогой друг читатель, к какой категории людей относитесь лично вы? Боюсь, что нет. Напрасно. Вот вам еще одна тема для разговора с самим собой. Тема важнейшая. Она может многое объяснить и в вашем отношении к жизни, и в вашем понимании её от того, как вы воспринимаете себя, как человека-путешественника или домашнего человека, во многом зависит то, как вы относитесь к изменениям в жизни. Надо ли вам их провоцировать или наоборот готовиться к ним, чтобы они вас не очень сильно напугали. Это важное знание для любого человека, который хочет построить гармоничную жизнь. Поэтому, прежде чем читать дальше, советую эту тему обсудить с самим собой. Поговорили с собой? Отлично. Продолжаем разговор. Когда кто-то приходит к вам за советом, важно понять, он домашний человек или человек-путешественник? Он панически боится любых перемен или относится к ним пусть с естественным страхом, но и с интересом? Люди из одной группы не лучше и не хуже людей из второй. Просто у них разная психика и совершенно разная философия жизни. Однако человек, держащийся за стабильность, боготворящий её, как бы сидит на бомбе с включённым часовым механизмом. В любой момент она может взорваться, и тогда рухнет его реальность. Многие психологи убеждены, что первая эмоциональная реакция на любое изменение страх. Но это касается только домашних людей. Для людей-путешественников каждое изменение в жизни равно восторгу жизни. Люди-путешественники меньше подвержены социальному страху, чем домашние люди. Хотя подчас их желание перемен носит истеричный и неосмысленный характер. Что тоже понятно, не очень хорошо. А если к вам пришёл домашний человек или вы сами домашний человек? Как помочь? Но разве не по силам любому из нас научиться принимать изменения как данность и стараться, чтобы они происходили осознанно? Это вопрос изменения взгляда на жизнь, самовнушения и верной психологической настройки. Понятно, что домашний человек и человек-путешественник к изменениям относятся по-разному. Вместе с тем и домашнему человеку можно постараться объяснить естественный характер каких-бы-то не было изменений в жизни. Всё новое внутри нас и в нашей жизни появляется в результате изменений. Если бы не было изменений, мы и в самом деле были бы похожи на придорожные валуны. А кому из нас хочется быть камнем?